Вслед в Упросийцы текли и народы священные лиды, жители тех областей, что Гермина, Мерзин приграничный, и утес Алинийский, и холм Олизийский вмещают. Их предводили четыре вождя, и десять за каждым быстрых неслось кораблей с многочисленной ратью Эпеин. Сих устремляли на бой Амфимах и Воинственный Фалпий. Первый к отрасль, второй Акторида Еврита. Тех предводителем шествовал храбрый Диор Амаринкит. Вождь их четвертый был Поликсен Небожителю равный, доблестный сын Агасфена, народов царя Авгиида. Радь из Дулихии, рать с островов Эхинацких священных тех, что за морем широким лежат против брега Элиды, Мегис Филит предводил ротоборец Арею подобный, сын любимца богов канеборца Филея, который некогда в край Дулихийский укрылся от гнева отцова. Сорок за ним кораблей под дружиною черных примчалось. Царь Одиссей предводил Кефаленин возвышенных духом живших в Итаке мужей, и при Нерите трепет на листом. Чад кракелей, пахавших поля и гелипы суровой, власти имевших закинв и кругом обитавших в Самосе, живших в Эпире мужей и на бреге противолежащим, сих предводил Одиссей советами равный Зевесу. И двенадцать за ним принеслось кораблей красноносых». Рать из племен италийских Фуас предводил Андремонит. Рать из мужей, обитавших в Олене, Пелени, Плевроне и в Каледоне камнистом, и в Граде-Халкиде приморской. Не было больше на свете сынов брононосных Инея. Мертв и сам уже был он, и мертв Мелиагр светлокудрый. И в Италии царствовать верено было Фуасу. Сорок за ним под дружиною черных судов принеслось. Критен же и Доминей предводил, знаменитый копейщик, В кносе живущих мужей, в укрепленной стенами гортине, Ликт населявших, Милет и град Белокаменный Ликост, Рити обширный фест многолюдные славные грады И других населяющих Крита стоградного земли Был воеводою и Доминей, знаменитый копейщик, И мирион, и ниалю равный губителю смертных. 80 черных судов принеслося под критской дружиной.